Глава 4. Избегайте депривации. Думаю, я хочу стать журналистом. Но я не знаю ни одного журналиста и ни одного человека, который знает, как быть журналистом. Или вообще человека, который читает газеты. Так что я хочу работу, которая очень далека от меня. Но я от природы любопытная, слушай, во вовсё сую нос». Да и тест на выявление способностей, которые мы проходили в школе во время профориентации, сказал, что мне может быть интересно рассмотреть карьеру в журналистике или сфере транспорта. Несмотря на мою любовь к «Тойота Старлет», последний вариант кажется маловероятным. Мне плевать на поезда. Также я смотрела сериал «Это жизнь». И хотя в нём много вина, сааве и поцелуев, кажется, что карьера юриста предполагает гораздо больше сомнений в себе, чем я могу вынести. Остаётся журналистика. Я покупаю несколько газет и пишу всем дружелюбно выглядящим авторам, умоляя взять меня на стажировку. Я понимаю, что это не самая продуманная стратегия, но если нет вариантов получше, это как спрашивать «Дорогу у прохожих». Ты подходишь к тем, кто не выглядит, как будто собирается оттолкнуть тебя. Уловка работает. Фух. Но я уже решила получать гуманитарное образование, когда несколько самых настоящих журналистов, которым я писала, сказали, что мне на самом деле нужно профессиональное образование, чтобы войти в их освещенную профессию. Новое лейбористское правительство Тони Блэра воодушевило всех пойти в университеты. И, к сожалению, это сработало. Так что теперь моя степень ничего не стоит. Мне было очень весело в университете. За это время я обрела лучших друзей, о которых могла мечтать. И даже встречалась с серфером, у которого были такие шесть кубиков пресса, что на них можно было бренчать, как на гитаре. Хэштег «Хорошие времена». Но необходимость платить за обучение и плата за общежитие означает, что я, как говаривал мой друг Ян, буду по уши в студенческом долге к тому моменту, как закончу обучение и вступлю во взрослую жизнь. Я не могла себе позволить сразу начать получать профессиональное образование. Я не могла себе позволить даже купить унитаз. Я не могла продолжить учиться, не поработав сначала. Поэтому я взяла временную работу на два года, чтобы накопить денег и начать учиться на журналиста в аспирантуре в Лондонском колледже печати. Сейчас Лондонский колледж коммуникаций. Ещё я подрабатывала барменом и в кинотеатре, чтобы платить за лондонскую квартиру. На еду оставалось не так много денег. Я существовала на попкорне из кинотеатра и на половину недоеденных шоколадках «Ревелс» из огромных пачек на всю семью, которые оставляли посетители. Моя мама была в ужасе, когда услышала это. «Кишечная палочка, гепатит B и другие микробы!» Я сказала ей не поднимать шум, ведь я не полная идиотка. Сначала я всё замораживаю, чтобы уничтожить бактерии. Странно, но это не сильно её успокоило. Не то чтобы я в отличном положении, но также прошу отметить, я белая цисгендерная женщина среднего класса живущая в городе с одной из самых богатых экономик в мире. Скрипки не нужны. У меня были люди, которые помогли бы мне, если бы я попросила. Но я этого не сделала и не буду делать, потому что убедила себя, что моя единственная ценность в том, что я могу справиться с забиванием гвоздей технически, самостоятельно. Сейчас многие мои сверстники стали юристами, учителями или работают в сфере финансов. У кого-то уже есть дети, и они живут в западном Сасексе. Ну а я пока студентка. Что ещё хуже, студентка, учащаяся на журналюгу. Вряд ли есть куда падать ниже. У меня закрадываются подозрения, что блестящие ожидания учителей и семьи о моём будущем, точнее, мои ожидания от себя, провалились. И никогда у меня этого не будет. К тому же моя мама недавно рассталась с мистером оранжевый рюкзак и совершенно расклеилась. Она так расстроена, что я сделала ровно то, что сделала бы любая поддерживающая дочь. Я очень много работала, чтобы игнорировать это и жить своей жизнью. Во многом потому, что я не могу вынести альтернативные варианты. Я не знаю, как помочь ей справиться с её болью, не открываясь в ответ. А если я слишком сильно откроюсь и начну чувствовать себя грустно, даже не знаю, что произойдёт. Я говорю, что даже не знаю, хотя на самом деле абсолютно уверена, что тут будут замешаны громы и молнии, дожди из лягушек и просто конец света. К счастью, у меня всё хорошо. Хорошо. Я взрослая девушка, у которой горячий, внимательный парень, который любит меня и которого люблю я. Это моя первая любовь. Парень, с которым я стала встречаться после похорон своего дедушки. О да, не самое подходящее время. Мы расстались, пока оба учились в университетах, но сейчас мы снова вместе. Полагаю, пока смерть не разлучит нас. Я целиком проглотила руководство сказочной принцессы и уверена — Это именно моя история. Но мой парень не очень поддерживал меня в последнее время. Вчера он отменил свидание, чтобы поиграть в покер. И не похоже, что он в восторге от предложения провести вместе День подарков. Но всё же... День подарков, боксин-дэй, отмечается в Великобритании ежегодно после Рождества. В это время, по традиции, люди проводят время в кругу семьи, друзей и близких, обмениваясь подарками. «У меня горячий парень, которого я люблю и который любит меня. Только я не уверена, что он так уж сильно меня любит. И в последнее время он мало внимания уделяет своей личной гигиене. Но всё же у меня есть парень. Это уже что-то. Или нет?» Я пытаюсь писать эссе, сидя в университетской библиотеке. Она снова открылась на прошлой неделе после недавнего инцидента, вышедшей из-под контроля драки, в библиотеке. Все участники сейчас уже вышли из больницы. Больницы! И студенты больше всего переживают, не упала ли скорость интернета. Ходил слух, что во время драки могли повредить провода или интернет-модем. И я склонна согласиться с этой теорией, потому что не получила ответа на последнее сообщение, которое отправила своему парню. «У меня теперь есть парень», — я уже говорила. Признать, что есть проблемы с интернетом, гораздо заманчивее, чем признать альтернативный вариант. Он меня игнорирует. Итак, я не получала никаких сообщений от моего горячего, внимательного парня, которого я люблю и который любит меня уже два дня. В третий раз я обновляю страницу электронной почты, и вот, вот оно, письмо от него. Я нажимаю «Открыть» и сразу жалею об этом. Кажется, с интернетом всё в порядке, в отличие от наших отношений. Я просто не думаю, что это сработает. Как будто удар под дых. Меня бросают? По почте? Дело не в тебе, дело во мне да ладно это избитая фраза правда ты идеально на девяносто процентов что простите но этого недостаточно для меня да мне кажется кто то скрутил все мои органы в тугой узел но вот это письмо прямо на экране написанное тем кто был моим парнем до событий последних десяти минут «Шрифтом калибре 12 пунктов на мониторе с надписью «Собственность Лондонского колледжа печати. Воры будут наказаны». Мой базовый, аккуратно подавленный, практически детский страх нашёл своё подтверждение. Если я не идеальна, меня не будут любить. Я того не стою. Меня недостаточно. Рано или поздно меня все оставят. Я подозревала такой вариант развития событий». И это пророчество сбылось. Что теперь? Когда я встаю и пытаюсь найти выход из библиотеки, то чувствую себя очень эфемерной, больной и не ощущаю своих рук и ног. Снаружи предвестия бури, словно тёмные тучи, и грязные, кувыркающиеся голуби заодно. Резко заряжает дождь. Солнце скрылось. В некотором оцепенении я доплываю до студенческого кафе, чтобы присоединиться к своим однокурсникам. Один из них вылизывает изнутри пакет из-под крекеров с солью и уксусом, пока другая ест на обед бесплатный пакетик сахара. Мы все бедны. Предполагается, что мы уже зрелые студенты, которые знают, что их опередили сверстники. Девушка, которая ест сахар, объясняет, что делает это по экономическим и эстетическим соображениям. У неё нет денег, и она не хочет поправиться так же сильно, как во время учёбы в бакалавриате. Наша программа по журналистике мало внимания уделяла изучению диетологии. А парень с крекерами рассуждает, если он пока не может позволить купить себе новую одежду, то можно просто оставаться в форме, чтобы на нём хорошо сидели старые вещи. Помимо крекеров на ланч, в некоторые дни в его распорядок также входит такая неслыханная для студента роскошь, как абонемент в спортзал в Пекхеме. Я вот не могу позволить себе абонемент в спортзал, даже в Пекхеме. Мне казалось, что я потеряла последний рычаг, с помощью которого держала свою жизнь под контролем, но теперь понимаю, что еще я могу контролировать то, что ем. Если я не могу быть лучшей и выигрывать что-то, то, по крайней мере, могу быть самой худой. Эта извращённая логика стала моей путеводной звездой, и я перестала есть остатки попкорна и шоколадных конфет. В течение нескольких следующих недель я совершенствую свой подход, приходя к чему-то вроде стеснительного поста, но сильно ниже здорового уровня потребления пищи. Думаю, нет смысла говорить, что я голодна всё время. Но я наконец-то страдаю и так плачу за всё то, в чём чувствую себя виноватой. Отрицание и самоограничение подходят моему католическому восприятию, и я становлюсь очень хороша в том, чтобы не есть. Я придумываю себе правила, где и когда я могу есть, а также строгие наказания, когда я, ожидаемо, Не могу соответствовать всем этим странным, добровольно возложенным на себя стандартам. Теперь могу добавить в свой каталог стыда новую эмоцию отвращения. До сих пор я могу узнать этот тревожный, трепещущий взгляд, собрата по несчастью, с расстройством пищевого поведения. Помимо формы лица и висящей мягкой кожи, у каждого из них есть этот характерный взгляд широко открытых глаз. Моя грудь уменьшается. Поскольку я из тех людей, которым приходится носить спортивный лифчик лет с 14, даже когда я просто бегу за автобусом, мне определённо нравится чувствовать себя легче. Теперь я не надувная, а обтекаемой формы. Поскольку у меня недостаточно подкожного жира для теплоизоляции, я постоянно мёрзну и начинаю носить довольно необычные вещи для тепла. Я читаю про принцип многослойности в каком-то журнале из тех, что свирепо читаю в поисках стажировки, и вижу там фотографии высоких гибких женщин в шёлковых водолазках под накрахмаленными белыми рубашками, оверсайз-кардиганами и мужскими блейзерами. Эти женщины выглядят уверенно и тепло. Я решаю попробовать, но получается что-то в духе Джоуи из друзей, который как-то надел на себя всю одежду Чендлера. Честно говоря, я ещё надела утеплённую жилетку, и у меня явно не модельный рост — 5 футов и 3 дюйма. 5 футов и 3 дюйма — 160 сантиметров. Но было полезно проверить, сколько слоёв одежды можно надеть, чтобы сохранить полную подвижность. Максимум 4, если вам интересно. В один вторник я, одета в сиреневую шапку, дублёнку и лунные ботинки — Возвращалась домой после смены в кинотеатре. Я очень устала и мало спала. Частично из-за того безумного количества часов, которые работаю, и частично из-за того, что когда пытаюсь заснуть, то не могу. Это мой первый опыт бессонницы, но далеко не последний. Я абсолютно уверена, что если просто дойду обратно до квартиры, в которой снимаю комнату, всё будет хорошо. Я смогу прожить ещё один день, в котором все будут давать друг другу пять. Но я не дошла. Под шум машин в час пик у меня подкашиваются ноги у водочного бара на Клэпхэм-Хайстрит. Мои колени отказывают, я падаю на землю, мне тяжело дышать. Кажется, что я умираю. Возможно, это сердечный приступ». Пот течёт по мне ручьями, как это показывают в мультиках. Крупные капли падают с лица. Несколько минут я пытаюсь вспомнить, как дышать, созерцая круглые серые следы от жевательной резинки на тротуаре, прежде чем передо мной материализуется пара туфель. Надо мной склоняется женщина и спрашивает, всё ли со мной в порядке. Я не в порядке. На самом деле со мной всё совсем не в порядке, Похоже, она догадывается об этом и, не дожидаясь моего ответа, поднимает меня и ищет что-то в своей сумочке. Учитывая вид её туфель, я немного переживаю, что она может достать нож или какое-то другое оружие. Странно, но это не то чтобы сильно меня волнует. «Ну хорошо», — думаю я. «Может ли это быть прямо так плохо?» «Да, я очень устала». «Пока, мир. Но женщина достаёт совершенно безопасную карамельку у Артес Ориджиналь. Меня предупреждали не брать конфеты у незнакомцев, но я ведь играла по правилам всю свою жизнь до этого момента, и не похоже, чтобы это дало мне какое-то преимущество. Кроме того, во рту неожиданно пересыхает, да и я уже много лет не ела эту карамельку». Не знаю её состав, но раз уж я всего мгновение назад готовилась быть заколотой, думаю, вреда от этой конфеты не будет. Одну за паническую атаку, одну за фунт. Мои пальцы неловко мнут пластиковую обёртку, пока у меня, наконец, не получается освободить приторно-сладкую конфету и положить её в рот. Она напоминает мне об одной из моих бабушек о том, как мы вместе смотрели сериал «Обратный отсчёт после школы», об рисках и тёмно-бордовых вельветовых диванах в «Маркск энд Спенсер. Я снова чувствую свои ноги. Через несколько мгновений я уже отвечаю на вопрос женщины, что со мной всё в порядке. Я смущаюсь и вру. Обещаю, что буду внимательнее следить за собой, заботиться о себе» но она не может знать, о чём просит на самом деле, чтобы я позаботилась о 22-летней печали, которая только что навалилась на меня и потребовала внимания после десятилетий избегания. Я не знала, с чего начать. Кроме того, у меня было назначено интервью позже на той же неделе на должность писателя. Не в том издании, в котором я мечтала работать, но это хорошее начало, и это деньги. Мне нужна эта работа. Я прихожу домой и прерывисто сплю. Но к утру мои гланды становятся размером с мячики для гольфа. Миндалины — это мой криптонит. Криптонит — вымышленное радиоактивное вещество, которое блокирует способности Супермена во вселенной комиксов DC. За день до интервью у меня температура под 40. Я записываюсь к своему терапевту, чтобы вымолить антибиотики. Регистратор с розовыми волосами называет моё имя. Доктор готов вас осмотреть. Едва ли ему это удастся. Думаю, я, разглаживая свитер на своём впалом животе. Я медленно становлюсь невидимкой и удивляюсь, когда люди вообще меня замечают. Но этот доктор замечает. Он смотрит моё горло и подтверждает, что мне понадобится лекарство. Затем он берёт шприц и говорит, что хочет взять кровь на анализ. Я мысленно отмечаю, что это необычно. Но я не врач, поэтому позволяю затянуть на своём локте жгут и стараюсь не смотреть, как медленно под кожу входит игла. «Расскажите мне о своих пищевых предпочтениях», затем спрашивает врач, пока я нянчу свою руку. «Мои пищевые предпочтения?» «Возможно, у меня есть на что-то аллергия», — думаю я. «Может быть, поэтому я постоянно заболеваю?» «Думаю, я ещё громче. Но разве не у всех сейчас есть аллергия на что-нибудь?» «Возможно, у меня аллергия, и поэтому всё идёт не так. Возможно, если я просто откажусь от лактозы или чего-то такого...» то стану счастливой и успешной, и больше меня никогда никто не оставит. Но я узнаю не про аллергию. Вместо этого доктор просит меня встать на весы спиной к стене, чтобы я не видела цифры. Что? Почему? Я здесь не за этим. А как вы себя чувствуете в целом? Отлично! Ну, кроме того, что я не сплю. И панической атаки на Клэпхем-Хай-стрит. «А физически?» «Отлично!» — настаиваю я. «Мне только холодно всё время, и я врезаюсь в разные предметы, и у меня быстро появляются синяки, и я подкладываю себе под колени подушку ночью на случай, если перекачусь на бок, и мне будет неудобно так лежать». Он спрашивает о моих мыслях, чувствах и поведении относительно еды. «Эм, «Всё нормально?» — бормочу я. Для подающего надежды журналиста у меня неожиданно пугающий маленький словарный запас. «А вы регулярны?» «Я говорю, что он может сверять часы по моим приёмам пищи, но оказывается, он имел в виду нечто другое. У вас идут менструации?» «Ах, это...» «Теперь, когда я об этом задумалась, то поняла, что давненько не покупала тампоны». Я воспринимала это как бонус. Представьте, сколько денег я сэкономила каждый месяц. Но по взгляду доктора понимаю, что это вовсе не так. Это на антибиотике. Он протягивает мне листок бумаги, затем хмурится и печатает что-то на своей бежевой клавиатуре. И я думаю, нам нужно поставить в приоритет и попробовать вернуть ваш вес до... Вставьте здесь небольшое число. Килограммов. Продолжает он. «Ох, мой первый порыв — рассказать вам, сколько я тогда весело вместе с подробностями неразумной диеты, которая довела меня до этого. Но пока работала над этой главой вместе с БИД британской благотворительной организации которая помогает людям с расстройствами пищевого поведения, я решила не говорить этого. Надеюсь, по понятным вам причинам». Если у вас нет проблем с пищевым поведением, есть вероятность, что моя диета и жизненные показатели покажутся вам в лучшем случае странными, а в худшем — скучными. Если же у вас есть проблемы с пищевым поведением, особенности диеты другого такого человека могут увеличить ваши собственные риски или даже стать целью. Вот так это работает. Настолько извращается наше отношение к пище. У меня дома не было весов, и зеркала в полный рост не было. У меня не было возможности оценить, насколько худой я стала, кроме как на основании того, что я теперь могу натягивать на себя любую одежду и начала носить ремни с дополнительными дырочками. Но я и не подозревала, насколько всё плохо. Но в то же время я испытывала пугающий проблеск. Что же это? Гордость? Я выиграла в соревновании, кто тут самый худой. Ничего я не выиграла. У меня была анорексия. Мне дают литературу по теме, которая рассказывает о моём расстройстве пищевого поведения, и я узнаю, что мы, я теперь в этой тусовке, обычно слишком резко оцениваем себя и постоянно сравниваем с другими, в видя себя в негативном свете. Вот кошмар. Соревновательность, перфекционизм, «Стремление к контролю и низкая самооценка — некоторые из основных ключевых черт личности, которые повышают риск развития расстройства пищевого поведения», скажет мне Том Куин из Битт несколько лет спустя. В статье из журнала Clinical Psychology Review, посвящённой связи между перфекционизмом и расстройствами пищевого поведения, психолог Анна Барден-Коун и её коллеги цитируют исследование, которое утверждает, что аспект перфекционизма, связанный с тенденцией интерпретировать ошибки как провалы, максимально связан с расстройствами пищевого поведения. Перфекционисты особенно подвержены расстройствам пищевого поведения, потому что в их картине мира «всё или ничего» существуют только крайне выраженные успехи и поражения. Поэтому если перфекционист озабочен тем, как он воспринимает своё тело, по сути, он выбирает между перееданием и голоданием. «золотой середины» просто не существует. Мы с Куином говорили в тот день, когда актёр Кристофер Экклстон сделал публичное заявление, что он всю жизнь борется с анорексией и стыдом, который он испытывает. «В обществе мы начинаем всё лучше понимать суть психических расстройств в целом, но всё ещё стигматизируем расстройства пищевого поведения, особенно у мужчин», — говорит Куин. Примерно 25% людей с расстройствами пищевого поведения мужчины. А всего в Великобритании от расстройств пищевого поведения страдают 1,25 миллиона человек. Бит сейчас выделяет семь типов нарушений пищевого поведения, включая расстройство избирательного поведения ARFID, психогенные переедание BED, булимию и довольно распространённое заедание стресса. Для людей, которые не страдают от расстройств пищевого поведения, нормально иногда съесть немного больше и оправдать себя, говорит Куин. Использование еды как средство успокоения универсально. Я узнаю в книге человеческих эмоций Тиффани Смит, что племя Буин в Папуа, Новой Гвинеи, используют одно и то же слово для обозначения чувства голода и страха отвержения а наинги или айсики подчёркивая близость физического голода и желания чтобы о тебе заботились в немецком языке даже есть специальное слово для обозначения эмоционального заедания кумашпек дословно переводится как печальный бекон но если это становится постоянным паттерном поведения это уже проблема отмечает Куин. Если физическое чувство голода нарастает постепенно и уменьшается по мере того, как мы едим, потребность в эмоциональном заедании возникает неожиданно, требует немедленного удовлетворения, что приводит к страстному стремлению что-то съесть, даже если желудок полон, а также вызывает чувство вины, стыда и бессилия. Другими словами, это основано на эмоциях и вызывает плохие переживания. Ещё есть арторексия, описанная в 1997 году специалистом из Колорадо доктором Стивеном Бреттменом, как нездоровая тяга есть правильную или чистую еду. Хотя сейчас арторексия и не выделяется как отдельное расстройство пищевого поведения, она становится всё более и более распространённой. Пройдите тест Бреттмена, если что-то из описанного кажется вам знакомым. «Пожалуйста». Обратите внимание на слово «возможно» в начале теста Бреттмена. Диагностировать анорексию невозможно на основании только этого теста. Если вы приверженец здоровой диеты и ответили «да» на любой из вопросов далее, возможно, у вас развивается анорексия. Первый. Я провожу слишком большую часть моей жизни, думая о еде, выбирая и готовя здоровую еду и это вступает в конфликт с другими сферами моей жизни — любовью, креативностью, семьёй, дружбой, работой и учёбой. Второй. Когда я ем любую пищу, мне кажется, что это неправильно. Я чувствую тревогу, вину, чувство осквернения и или нечистоты. Даже находиться рядом с едой сложно для меня. Я осуждаю людей, которые едят нездоровую пищу. Третий. Моё собственное ощущение мира, радости, счастья, безопасности и самооценка чрезмерно зависит от того, насколько чистую и правильную пищу я употребляю. 4. Иногда мне хотелось бы ослабить свои собственные правила относительно правильной еды по особому случаю, из-за свадьбы или ужина с семьёй и друзьями, но я понимаю, что не могу. Примечание: Если у вас есть медицинский диагноз, который не позволяет вам употреблять в пищу какие-то продукты, этот пункт для вас неприменим. Пятый. Со временем я постепенно отказываюсь от все большего количества продуктов и расширяю список правил относительно еды в попытке питаться здоровее. Иногда я беру уже существующую теорию питания и добавляю к ней свои собственные идеи. Шестой. Моё соблюдение собственных правил относительно питания привело меня к потере веса, которое многие находят чрезмерным или вызвало другие признаки недоедания. Выпадение волос, прекращение менструаций или проблемы с кожей. Расстройство пищевого поведения — это серьёзные психические расстройства, которые могут иметь долговременные последствия и даже привести к смертельному исходу, говорит Куин. Поэтому лечение должно быть оказано точно и своевременно. К счастью для меня, так оно и было. Благодаря тому, какое чудо Национальная служба здравоохранения Великобритании, меня быстро в течение двух недель направили к когнитивно-поведенческому психотерапевту, который ещё и квалифицированный диетолог. Утром перед первой сессией я также получила свою первую работу как журналист. По пути в клинику мне позвонили и предложили писать для Take a Break. Take a Break — популярный журнал для женщин. Я ещё официально не закончила аспирантуру, но мне нужны были деньги, поэтому мне разрешили удалённо прослушать оставшиеся до выпуска курсы. Take a Break, конечно, не «Гардиан», но принёс мне много весёлых моментов, особенно если вспомнить некоторые заголовки. «Мой котёнок-ниндзя оставил меня умирать. Преследуемый из-за Гэри Барлоу. Привидение украло все наши сбережения». Помимо того, что это было еженедельное медиа для массовой аудитории с сенсационными заголовками, ещё это было место, в котором люди, особенно женщины, могли высказаться. Поэтому журнал и был одним из самых продаваемых женских журналов в Британии на протяжении десятилетий. Я говорю со многими женщинами, которые признавались, что их услышали впервые. Я узнаю про газлайтинг задолго до того, как эта тема стала мейнстримом. Я говорю женщинами, которые переедают или отказываются от еды или разных ингредиентов, чтобы притупить свою грусть. Я узнаю о людях, которые живут такой жизнью, что я и представить не могла. И я учусь слушать. Не пытаюсь оценить весь контент журнала тогда или сейчас. Но пока я работала там, я интервьюировала многих людей, которые рассказывали мне о своей жизни и самых печальных её моментах. Я много узнала о людях, но пока ничего нового о себе. Моим психотерапевтом оказалась приятная женщина со стрижкой под горшок, которая слушает, делает заметки, а потом даёт мне конкретные советы, что и как есть, чтобы достичь целевого веса. Это ошеломляет, но я самопокорность. Мне говорят есть, и я ем. Также я бросаю работу в баре и в кинотеатре. С тех пор, как начала работать на постоянной ставке с нормальной зарплатой, Я больше не могу использовать бедность как повод для очищения. С этого момента есть просто я. И я ем. Я всё ещё испытываю чувство вины, поскольку не приближаюсь к своей цели не есть. И я испытываю вину за то, что мне на самом деле нравится еда, хотя я этого не заслужила. Я ем тайно, что, оглядываясь назад, выглядит абсурдно и непостижимо, как и должно выглядеть для любого, у кого не было проблем с пищевым поведением. Но в то же время это казалось весьма рациональным. Я ем торт в туалете. Я ем целую банку фасоли в метро. Я ем хлопья своих соседей в 11 вечера. Мне очень повезло, что некоторые из этих женщин остались моими друзьями. Я достигаю того целевого веса, который назначил врач. Звуки горна. Но психотерапевт считает, что надо еще немного больше. Она хочет, чтобы я продолжила есть. И естественным образом я подчиняюсь, но потом трачу крупную сумму денег из только что полученной зарплаты на абонемент в спортзал. Как будто я играю в игру с системой. Да, я ем больше, но еще я занимаюсь спортом. Ха! Работа с 9 до 5 или с 10 до 6 в мире журналов оказывается отдыхом по сравнению с учёбой по 30 часов в неделю и в 10 раз большим объёмом работы. Теперь я могу проводить час в день на беговой дорожке, пока мои ноги не превращаются в желе, а я не перестаю соображать. Я тренируюсь всё больше, пока не исчезают внешние женские признаки. Эта проступившая асексуальность кажется мне удивительно освежающей и освобождающей. Теперь у меня есть новая навязчивая идея вместе с подарочным полотенцем кукольного размера от фитнес-клуба. Я заменяю отказ от еды на избыточные упражнения. Чрезмерные упражнения обычно определяют как зависимость или компульсивное поведение. Если это зависимость... Люди подсаживаются на бесспорную эйфорию от выполнения упражнения и поэтому делают всё больше и больше упражнений, чтобы получить больше удовольствия. Если это компульсивное поведение, люди не обязательно любят то, что они делают, но чувствуют, что обязаны. Поэтому выполняют и выполняют упражнения так долго, что это может привести к жизненным проблемам. Я точно отношусь к последним. Мне не нравится, я просто делаю это. Моя психотерапевт не дурочка. Она видит, что теперь я не просто худая, но и жилистая. У меня плоская грудь, я тугая и плотно сложённая, совсем не такая, во что должен вырасти роскошно одетый малыш или крутой подросток. Она спрашивает меня о моём режиме упражнений. Я говорю несколько полуправд, а потом неуверенно добавляю. Мне просто нравится бегать. Она спрашивает, отменяла ли я какие-нибудь встречи с друзьями, чтобы потренироваться. Иногда. в я. Получается бессмысленное нагромождение лжи. Она спрашивает, испытываю ли я вину, если не занимаюсь спортом каждый день. Я пожимаю плечами, не говорю ей, что не знаю. Я никогда такого не допускала. И понимаю, что, похоже, у меня проблема. «Зависимость от спорта часто связана с анорексией», — говорит мне Куин. «И довольно давно». Расширенный опросник обязательных упражнений разработали психологи из Университета Флориды ещё в 1991 а позже, в 2004 году, его дополнили опросником из шести вопросов исследователи из Университета Ноттингем-Тренд. Предлагается оценить каждое из утверждений далее по шкале от 1 совершенно не согласен до 5, абсолютно согласен. Если в сумме человек набирает больше 24 баллов, у него риск развития зависимости от спорта. Первое. Занятие спортом — это самое важное, что есть в моей жизни. Второе. У меня были конфликты с семьёй и или партнёром относительно того, как много я занимаюсь спортом. Третье. Я занимаюсь спортом, чтобы изменить своё настроение, например, чтобы получить кайф или сбежать от какой-то ситуации и так далее. Четвёртое. Постепенно я занимаюсь спортом всё больше и больше каждый день. Пятое. Если я пропускаю занятия спортом, то чувствую себя угрюмым и раздражительным. Шестое. Если я начинаю меньше заниматься спортом, а потом начинаю снова, то всегда заканчиваю тем, что занимаюсь так же часто, как и раньше. Это стало реальной проблемой, и мы хотели убедиться, что можем помочь людям выработать нормальные пищевые привычки, чтобы у них не было стремления очиститься каким-то другим способом, слишком много занимаясь спортом. — говорит Куин. — Это мудрый совет. Но сомневаюсь, что я прислушалась бы к нему тогда. Я продолжала заниматься спортом ежедневно, пока однажды не упала на эскалаторе в лондонском метро.